12 апреля 34. -го. Владыки очень опечалены развитием низших степеней психизма в ущерб истинной духовности. Без понимания и приложения в жизни живой этики и духовного понимания, лишенное равновесия, эти явления часто приводят к печальным результатам потому для того, чтобы стать действительно оккультными учениками, следует прежде всего работать над нравственной, духовной стороной жизни путем применения учения в жизни, что даст неминуемое расширение сознания и необходимое равновесие. Учение прежде всего прекрасно и истинно, когда оно жизненно, но никакие фокусы и измышления псевдооккультизма и магии не приблизят ни на шаг, К истинному ученичеству. Чтобы наполнить свой сосуд из высшего источника, нужно установить соответственные вибрации. Живая этика в жизни есть простейший путь к приближению.